Сам себе доктор. Игорь Платонов, Марина Касьянова, Ольга Соловьева. Мышцы и суставы. Опорно-двигательный аппарат. Предисловие. Движение может по своему действию заменить любое средство, но все лечебные средства мира не могут заменить действие движения. тарквато Таса. Опорно-двигательный аппарат человека – это комплекс, состоящие из костей, суставов, связок, сухожилий и мышц, образующих каркас, придающий форму организму, дающий ему опору, обеспечивающий защиту внутренних органов и возможность передвижения в пространстве. При этом кости и суставы составляют пассивную часть опорно-двигательного аппарата, а мышцы, способные к сокращению и изменению положения костей в пространстве, активную. В силу особой важности опорно-двигательного аппарата для жизнедеятельности человека, изучением его занимаются специалисты таких отраслей, как медицина, анатомия, физиология, травматология, ортопедия, клиническая биомеханика, спортивная медицина, протезирование, биомеханика и физическая культура. Травмы и заболевания опорно-двигательного аппарата являются актуальной проблемой современной медицины что в первую очередь обусловлено их значительной распространенностью. Первое десятилетие XXI века Всемирной организацией здравоохранения было объявлено международной декадой борьбы с болезнями. Актуальность проблемы подчеркивает и тот факт, что риск утраты трудоспособности у пациентов только с гонартрозом, остеоартроз коленных суставов, сравним с таковым у лиц пожилого возраста с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В этой книге Мы постарались доступным языком рассказать о строении и функциях суставов, связок, сухожилий и мышц человека, а также о возможных травмах и заболеваниях, и дать рекомендации по их лечению и профилактике. Внимание! Мы ни в коем случае не призываем читателей к самолечению. Пожалуйста, помните, что при возникновении любого рода недомогания необходимо срочно обратиться к врачу и обязательно консультироваться по всем вопросам с опытными специалистами.